Глава седьмая Люди, за которыми она должна была наблюдать, находясь на своем новом рабочем месте, только что вошли в читальный зал. Это была молодая пара, парень и девушка, но они точно не были парой. Вошли в росс, сначала она, потом он, уселись в противоположных углах читального зала. Она тут же принялась кому-то писать с телефона, он открыл ноутбук. Потом она встала и подошла к сотруднице библиотеки. Сегодня работала Маша Зиновьева. Надо бы у неё осторожно выведать, о чём её просила девушка, за которой Ольге было велено наблюдать. Нет, ясно, что просила книгу. Маша её принесла спустя 7 минут. Оля засекла. С книгой Маша шла со стороны стеллажей с документальной литературой. Что могло там заинтересовать такую эффектную молодую особу? Может, информация по пластике или уходу за лицом и телом их заведующая не приветствовала подобную литературу, но она всё же имелась в читальном зале. Оле неожиданно стало интересно, что с таким усердием изучает девушка, занавесившись ото всех длинными волосами. Даже лица не видно. Так низко она склонилась над чтивом. Надо будет непременно спросить у Маши. Ольга даже записала в календаре. 10 минут ничего не происходило. Девушка читала, молодой человек пялился в ноутбук. Но вот он его закрыл, подошёл к Маше и о чём-то оживлённо с ней заговорил. Та, внимательно выслушав, обескураженно развела руками и осторожно указала подбородком в ту сторону, где читала девушка. Молодой человек, выслушав, покивал и медленным шагом двинулся к тому столу, на который ему указала Маша Зиновьева. Он поздоровался и о чем-то оживленно заговорил. Девушка откинула с лица волосы, настороженно посмотрела минуту, внимательно его слушая, потом отрицательно мотнула головой и снова погрузилась в чтение. Парень глянул на часы, с сожалением качнул головой и вышел из читального зала. Девушка пробыла там еще двадцать три минуты, сдала то, что читала Маша Зиновьевой, и ушла. Все. На сегодня Оля работу закончила. Больше они не вернутся. Она знала это абсолютно точно, поскольку у нее уже имелась кое-какая статистика. Она два дня наблюдала за ними и находила, что в их поведении нет ничего странного или предосудительного. Ну, приходят они почти одновременно в читальный зал. Что с того? Сидят в роис, не общались до сегодняшнего дня ни разу, уходили всегда с временным интервалом минут в пять-десять. В чём интерес к ним Шнырова, можно было только догадываться. Ольга прошла к журнальному столику, включила чайник и, опустившись в низкое кресло, задумалась. Вообще вся эта затея с её новым назначением и странными обязанностями всё больше казалась ей каким-то розыгрышем. Задание ей заведующая почти не давала, мотивируя тем, что должность Ольги не в её подчинении, и ей надлежит предоставлять отчётность куда-то наверх. Оля отчётность готовила смешную, никчемную, все больше скопированную с отчетов девочек из библиотеки, потом отправляла ее на какой-то электронный адрес, в ответ получала благодарности и похвалы, ну и два раза в месяц оплату. На этом все. Если не считать заданий Шниррова, но это ведь так факультативно и если честно совершенно необременительно. Если бы не он, ей бы выть пришлось от безделья и скучи в новом кабинете. Чайник вскипел. Оля разлила кипяток по двум чашкам, распаковала коробку пастилы и набрала Машу Зиновьеву. Та почти не сопротивлялась, согласилась зайти на чай сразу же. Сейчас оставлю у кого-нибудь за себя и приду. Она пришла уже через три с половиной минуты. С некоторых пор Оля очень четко фиксировала время. Ой, моя любимая пастила с орешками! Восхищенно цокала она языком и украдкой рассматривала Олен кабинет. И чай какой ароматный. Они пили чай, болтали ни о чём. Маша делилась семейными тайнами о выходках свекрови и неправильной реакции мужа, потом переключилась на местные сплетни, оказавшиеся ещё более скучными и серыми. "Тоска", одним словом, выдохнула она, протягивая руку за очередной пастилкой. "А у тебя тут что?" "Ой, работы полно. Какие-то отчёты, отчёты. Сегодня запросили информацию по читальному залу." Необходимо видеть ли им знать, сколько человек в какое время его посещает и что именно читают. Спрашивается зачем? Оля ловко изобразила раздражённое недоумение. Что это даст? Не скажи. Маша вдруг задумалась и просидела недвигаясь полторы минуты. Оля снова невольно засекла. Может сокращение готовят? Решили, что сотрудники в читальном зале лишние? Не знаю, Маша, честно глянула на неё Ольга. Но может и сократят кого-то? Народ-то ходит ещё бы. Ещё как ходит народ, заторопилась Маша, захлёбываясь чаем и кашля. Крошки от пыстелы полетели в разные стороны. Есть даже постоянные посетители, ходят как по расписанию. Старики, уточнила Оля, наблюдая, как раскрасневшаяся Маша отряхивает юбку. Если бы сегодня, например, парень и девушка едва не поспорили из-за одной книги. Она взяла первой, и ему вдруг понадобилось, а второй такой нет. Она-то досталась, помню, в нагрузку, никому была не нужна. Несколько лет простояла на полке, не востребованной никем, а тут вдруг... Что за книга? Ой, да ерунда полная! Список предпринимателей десятилетней давности и даже не нашего города, а близлежащих районов из области. Зачем им? Может, реферат какой пишут студенты? Предположила Ольга. Ответ Маша ее озадачил. Книга никакой ценности не представляла. Подобную информацию можно было найти в интернете. А вот и нет. Молодой человек сказал, что не нашел в интернете упоминания об одном из районов, а ему необходимы данные именно оттуда. Понятно. Ольга мысленно послала сообщение Шнирову. Да и не похожи они на студентов. Ей тридцать пять, ему тридцать два. А ты на них карточки завела? А как же, Оля? Возмутилась Маша, подливая себе чай. Ты как с Луны свалилась. У нас библиотечный фонд вообще-то, а не привокзальная певушка. И они не студенты. Вряд ли в таком возрасте. Она с сомнением покачала головой и тут же с завистью глянула на монитор ее компьютера. Тебе хорошо тут сидишь, глаза никому не мазулишь. Слушай, а вдруг это проверка. Инспекторы какие-нибудь проверяли нашу работу. Версия, скажу я тебе, вполне имеет право на существование. Ольга встала и начала убирать посуду со столика. Недоеденную пастилу сунула обратно в коробку. Маша поняла, что ей пора. Вскочила с места, засуетилась, принялась нести всякий вздор про своих домашних питомцев, кошку с попугаем, которые вдруг полюбили сладости и их двоих рук не отбирают. "Слушай, Маша", остановила её Оля, когда та уже за ручку двери взялась. "Ты мне скинь сообщениям их фамилий. Попробуй узнать Проверка это или нет? А ты сможешь? Ахнула та, и за сердце схватилась. Ой, Оля, это было бы замечательно, а то я ночь теперь спать не стану. Попробую. У меня теперь возможности побольше. Многозначительно поиграла она бровями. Другая должность, другие возможности. Всё, я пошла. Жди SMS. Маша ушла. Через 4 минуты и 30 секунд Оля уставилась в монитор и увидела, как Зиновьев нависло над своим рабочим столом, листая журнал регистрации и сверяясь с записями в компьютере. Ещё через 20 секунд пришло сообщение. Она Сушилина Виктория Викторовна, он Иванов Сергей Иванович, и адреса. Оля отправила спасибо и задумалась. Если честно, в фамилию Иванов она не очень верила. «Убей, у Бею парня была другая Три к ста, что он на самом деле Иванов. Она разнервничалась и принялась просматривать записи из других камер, которые благодаря стараниям Шниррова тоже были выведены на ее компьютер. Она без проблем нашла эту сладкую парочку. Странно, почему она продолжала думать о них как о паре. Эти двое ни разу нигде не пересеклись ни в фойе, ни на выходе, ни на улице, но у нее сложилось стойкое ощущение, что они знают друг друга, а в библиотеке лишь шифруются. Вопрос зачем оставался без ответа, пока без ответа, но она дала себе установку выяснить. Не для шнырования, нет. Ей ему надо ложит лишь о том, что за книгу эти двое рвали друг у друга из рук. Обо всём остальном, о том, что она заподозрила их в сокрытии своих отношений, молчит. Оля взглянула на часы. Ещё было слишком рано, чтобы уйти с работы, но пообедать она могла. и не в своём кабинете, как предпочитала делать всё последнее время, а к примеру, в соседнем ресторане. Нет, конечно же, не собиралась она тратить деньги на ресторан, но сказать-то об этом можно было. И думал обедать, а сама, а сама она собиралась проехать по адресу парня, назвавшегося Ивановым, тем более что он был Ольги знаком. Это всего в 3 кварталах от их библиотеки. Я по делам срочно вызвали, что-то с отчётом. Скроговоркой объяснила она. "Ошибки?" Губы заведущей сложились в довольную ухмылку. "Нет, вопросы по читальному залу. Я быстро, потом пообедаю или сначала пообедаю?" глянула Оля на часики на левом запястье. "Как будет угодно. Ты у нас теперь птица вольная, нам не подотчётная, могла бы и не предупреждать." Отвернулась от неё заведующая, принявшись листать какой-то формуляр. Странно то, что и там, наверху, не особенно от твоих должностных обязанностей располагают информацией. Странно всё как-то. Ольга Витальевна, не находишь? Я птица невольная, а такая же, как все. Она стиснула кулачки в карманах летнего платья, мысленно посылая шнырово ко всем чертям. Просто с несколькими другими полномочиями. Ну-ну. Только как далеко заведут тебя твои полномочия, Авдеева? Смотри, Заведующая неожиданно повернулась к ней и строго глянула поверх очков в тонкой оправе. "Будь осторожна, Оля". О чём она вообще? Что имеет в виду? Может, там наверху в самом деле не до умевают по поводу её нового кабинета и должности. Как Шнырево удалось всё провернуть? На кого он вышел? Зачем? Понятно. Ему для чего-то понадобилось наблюдать за странной парой, которая будто и не пара вовсе. Но зачем всё именно так обставлять? в кабинет, монитор, отчёты ему каждый день. Сумасшествие какое-то. И получается, всё это коснулось только её. Инга Сергеевна Власова ни о чём таком не сообщила, когда Ольга позвонила и принялась задавать осторожные вопросы про Шнырева. Давно огни ветились? Да, Оля. Как-то девушка отказалась нам помогать. Так Иван Семёнович куда-то и пропал, лишь изредка звонит. Получалось, что в их личную жизнь он не лез. со спортсменкой общение прекратил, и его вниманием теперь пользуется лишь она, Ольга. Может, он и правда в неё влюбился, это сразу предположила Власова. Окружает странной заботой с целью контролировать все передвижения и саму её жизнь. Она снова разозлилась. Дверью машины хлопнуло излишне громко и пальцем в кнопку зажигания ткнула с непозволительной силой. Вот если она сейчас убедится, что Иванов Сергей в самом деле Иванов Сергей, нет никакого подлога и вранья, и если он на самом деле проживает по адресу, который указал в библиотеке, то она порвёт все отношения со Шнировым, уволится и исчезнет с его радаров. Она больше не может и не хочет продолжать игру по его правилам. Права-то обедная девушка, пять лет назад потерявшая своего брата. Нельзя жить с чувством ненависти бесконечно. Это иссушает душу, мозг, разрушает само представление о жизни, и Ольга уже смирилась с потерей отчима и мстить оставшемуся в живых Егору Степанову не желает, потому что не считает его виноватым в том, что он выжил. Заезжая во двор, где предположительно проживал Иванов Сергей Иванович, она почувствовала, что хорошее настроение возвращается, и даже поразмышляла пару минут, прежде чем выйти из машины. А так ли уж важно для неё установить Тот или не тот Иванов посещает их читальный зал. Нужно ли ей его разоблачение? Представляет ли для неё важность интерес Шнырева к молодым людям? Потом решила, что это будет последнее, что она для него и себя сделает, и полезла из машины. Подъезд нашёлся быстро, нумерация квартир была вывешена на двери, и войти удалось без заминок. Дверь без конца открывалась, впуская и выпуская жильцов. Ольга поднялась в лифте на 8 этаж. Там предположительно жил Иванов. Позвонила в нужную дверь. Минуту ничего не происходило, а потом дверь распахнулась. "Здравствуйте", коротко поздоровался молодой мужчина со сковородкой в руках. Он ел прямо из неё жареную картошку, поняла Оля, потому что вилка тоже присутствовала. А ещё на нём были спортивные штаны и футболка в пятнах пота. На обеденном перерыве, догадалась она. "Здравствуйте. Извините меня, Приложила она к груди ладошку с идеальным маникюром. Я разыскиваю Иванова Сергея Ивановича. Я Иванов Сергей Иванович. Он улыбнулся и куда-то дел с сковороду, может поставил на тумбочку рядом с дверью. Вилка тоже исчезла. Парень вытер руки о футболку и протянул ей правую ладонь со словами: "И мне очень приятно, что вы меня разыскиваете". Она осторожно пожала протянутую руку. Та оказалась сухой и горячей от сковородки. Поняла Оля. Дело в том, что вы это не тот человек, который мне нужен, засмущалась она. Да? Он будто расстроился. Жаль, такая красивая девушка в какой-то веке позвонила в мою дверь. А какой же Иванов вам нужен? Других по этому адресу нет. Это она тоже поняла. Тут какая ситуация? Я работаю в библиотеке тут неподалёку, и некто с вашими данными зарегистрировался как посетитель, но выглядит совершенно иначе. Но хулиганил, что ли, или обокрал кого? Насторожился парень. Книги взял и не возвращает, соврала Оля. И вот я пришла, а вы не вы. То есть, я хотела сказать: "Извините". Она повернулась и пошла к лифту. Мысли путались. Шныров знал, что интересующий его парень посещает библиотеку под чужим паспортом, а может и живёт по нему. Почему он им так заинтересовался? Что с ним не так? Он вор или Девушка окликнул её настоящий Иванов. Тут какое дело? Да, она обернулась. Парень вышел из квартиры и с удовольствием осматривал её с ног до головы. Паспорт я потерял полгода назад, но я тут же заявил об этом, получил новый. Видимо, кто-то по старому живёт и книжки из библиотеки ворует. Вот, блин. Вот, блин. Она же хотела выйти из игры, уволиться и забыть обо всём. Начать жить заново, не оглядываясь назад. А что получилось? Оля была задача на очередной загадкой Шниррова. И да, ей хотелось узнать правду о его новых затеях. Что это за парень с девушкой? Почему у него чужой паспорт? Кстати, а как дела обстоят с девушкой? Она та, за кого себя выдает, или нет?